Глава 13. Преследуемый призраком. Удивленно смотрел на окружающий его мир, казавшийся нереальным Роберт Одли. Как бы очнувшись от тяжелого сна, он смотрел отсутствующим взором на просторы болот и унылые поля между в и л е н б р е м е з е и Брюсселем. Неужели он возвращался в дом своего дяди без женщины, что правила в нем словно королева в течение двух лет? Он чувствовал, как будто куда-то завез ее и тайком с ней покончил, и теперь должен представить отчет сэру Майклу о судьбе женщины, которую б а р о н е т так преданно любил. Что мне сказать ему, думал он? Сказать ли ему правду, ужасную, страшную правду? Нет, это было бы слишком жестоко. Он совсем упадет духом, услышав об ужасном разоблачении. И все же, не догадываясь до каких пределов простирается ее зло, он может подумать, что я был слишком суров с ней. Размышляя таким образом, мистер Роберт Одли рассеянно смотрел на безрадостный пейзаж за окном тряскового экипажа и думал, какая огромная страница в ы р в а н а из книги его жизни теперь, когда мрачная история Джорджа Толбис закончена. Что будет дальше? На него нахлынули мрачные мысли при воспоминании об истории, услышанной им из уст Эллен Толбейс. Его друг, его убитый друг, лежал скрытый посреди б е с ф о р м е н н ы х руин на дне старого колодца в водликорте. Он лежал там уже шесть месяцев, непогребенный, безвестный, спрятанный в темноте старого монастырского колодца. Что же теперь делать? Начать поиски останков убитого значило неизбежно учредить дознание коронера. Если бы повелось такое следствие, то неизбежно всплыло бы преступление госпожи. Доказать, что д ж о р ж т о л б е с встретил свою смерть в о л е к о р т е значило почти наверняка доказать, что госпожа явилась орудием этой таинственной гибели, поскольку было известно, что молодой человек последовал за ней в Липовую аллею в день своего исчезновения. О Боже! воскликнул Роберт, когда ему стал очевиден весь ужас этой ситуации. Неужели моему другу придется покоиться в несвященном о месте лишь потому, что я смирился с преступлениями женщины, убившей его? Он чувствовал, что из этого трудного положения нет выхода. Иногда ему приходило в голову, что для его мертвого друга имело мало значения, погребён ли он под мраморным памятником самым удивительным сооружением во всей вселенной или в том неизвестном темном скрытом месте в чаще Одликорта. А то его вдруг охватывал внезапный ужас при мысли о зле, причиненном его другу, и он был готов лететь быстрее экспресса между Брюсселем и Парижем в своем страстном желании добраться домой и исправить это страшное зло. На второй день он уже был в Лондоне и сразу же поехал в Кларендон, чтобы справиться со своим дядей. У Роберта не было желания встретиться с сэром Майклом, так как он еще не решил, что расскажет ему, но он очень беспокоился и хотел узнать, как пожилой человек пережил удар. Я п о в и д а ю а л и с и ю решил он. Она расскажет мне все о Паце. Прошло только два дня, как он уехал из Одли. Едва ли я услышу о перемене к лучшему. Но мистеру Одли не было суждено увидеть свою кузину в тот вечер, так как служащие в Кларендоне сказали ему, что сэр Майкл и его дочь уехали утром в Париж, а оттуда собирались в Вену. Роберт остался очень доволен, услышав это известие. Оно давало ему желанную отсрочку, поскольку решительно лучше ничего не говорить баронету о его жене до тех пор, пока он не вернется в Англию, поправив свое здоровье и, как он надеялся, воспрянув духом. Мистер Одли поехал в Темпл. ь Его комнаты казались такими унылыми со времени исчезновения Джорджа Толбейса, и в этот вечер стали еще мрачнее, поскольку то, что было темным подозрением, превратилось в ужасную уверенность. Больше не было места для самого бледного луча, самого мимолетного проблеска надежды. Его худшие опасения подтвердились. Джордж т о л б и с был жестокой, коварно убит своей женой, которую любил и оплакивал. Дома мистера Одли ожидали три письма. Одно было от Сера Майкла, другое от Алисии, третье было написано рукой, которую молодой адвокат слишком хорошо знал, хотя видел этот почерк лишь раз. Его лицо вспыхнуло при виде надписи на конверте. Он осторожно и бережно взял его в руку, как будто это было живое существо, чувствительное к его прикосновению. Он снова и снова переворачивал его в руках, рассматривая герб на конверте, почтовую марку, цвет бумаги, и затем спрятал на груди под жилетом со странной улыбкой на лице. Какой же я несчастный б е с с о в е с т н ы й дурень, подумал он. Не я ли смеялся над глупостями слабых людей всю свою жизнь, и наконец оказался самым большим глупцом изо всех? Прекрасное к о р е г л а з о е создание. Почему я встретился с ней? Почему безжалостная богиня судьбы указала мне дорогу в тот мрачный дом в Дорсетшире? Он вскрыл первые два письма. Последнее послание он оставил на изысканную закуску, сказочный десерт после банального обеда. п и с ь м о Алисии сообщало, что сэр Майкл переносил свои страдания с таким сдержанным спокойствием, что оно встревожило ее больше, чем бурное выражение отчаяния. Она тайком навестила врача, лечившего всех домашних во Длекорте в серьезных случаях, и попросила его нанести сэру Майклу как бы случайный визит. Он пришел и, поговорив с п а р а н е т о м в течение получаса, сказала Лиси, что никаких серьезных последствий этого тихого горя в настоящее время не было, но необходимо, чтобы делались всевозможные усилия поднять его дух. Алисия сразу же последовала его совету, восстановила свое владычество испорченного ребенка и напомнила отцу об обещании съездить в Европу. Хотя и с большими трудностями, но она заставила его выполнить старое обещание и убедила его как можно скорее уехать из Англии. В заключение она сообщила Роберту, что отец не вернется в свой старый дом до тех пор, пока она не заставит его забыть о горестях, с ним связанных. Письмо баронета было коротким. Оно содержало полудюжину чистых чеков к лондонским банкирам сэра Майкла Одли. Тебе понадобятся деньги, мой дорогой Роберт, писал он, для будущего устройства и обеспечения удобств для персоны, которую я верил твоим заботам. Едва ли мне нужно напоминать тебе, что это устройство не было слишком либеральным, но, возможно, мне следует сказать тебе сейчас в первый и последний раз, что моим единственным желанием является никогда больше не слышать имени этой особы. У меня нет желания знать о том, как ты ее устроишь. Я уверен, что ты будешь действовать добросовестно и милосердно. Больше я ничего не желаю знать. Когда тебе понадобятся деньги, напиши любую сумму на чеках, но у тебя не будет возможности сообщить мне, для чего тебе эти деньги. Роберт Одли вздохнул с облегчением, свернув письмо. Оно освобождало его от обязанности слишком болезненной для него и навсегда определяло его действия в отношении убитого. Джордж Толбейс должен мирно п о к о и т ь с я в своей неизвестной могиле, и сэр Майкл Одли никогда не должен узнать, что женщина, которую он любил, была отмечена к л е й м о м убийцы. Роберту осталось лишь вскрыть третье послание, послание, положенное им на грудь. Осторожно и нежно он открыл конверт. Письмо было таким же коротким, как и послание сэра Майкла. Оно содержало лишь несколько строчек. Дорогой мистер Одли, священник дважды навещал Маркса, человека, спасенного вами при пожаре в гостинице Касл. Он лежит в тяжелом состоянии в коттедже своей матери, недалеко от Одли-Корта, и вряд ли долго проживет. Его жена ухаживает за ним, и они оба выразили сильнейшее желание, чтобы вы навестили его, прежде чем он умрет. Умоляю, приезжайте незамедлительно. Искренне ваша, Клара Толбейс, м а у н т с т е н и н г 6 марта. Роберт о д л и благоговейно свернул письмо и опять положил его к той части тела под жилетом, где предположительно находилась область сердца. Затем он уселся в свое любимое кресло, набил и закурил трубку и выкурил ее, задумчиво глядя на огонь в камине. Ленивый свет, мерцавший в его красивых серых глазах, говорил о мечтательной задумчивости, ни в коем случае мрачной или неприятной. Его мысли поднялись за г о л у б о в а т ы е клубы табачного дыма и унесли его в яркую страну г р е з где не было места смерти и тревогам, горю и позору, только он и Клара Толбейс в мире, сотворенном могуществом их любви. Только когда был выкурен последний лист турецкого табака и из трубки выбит серый пепел о каминную решетку, проч ь улетела очаровательная греза в ту великую сокровищницу, где видения, коих никогда не бывает в жизни, надежно заперты и охраняются суровым чародеем, который время от времени поворачивает ключ и приоткрывает дверцу свою кладовую к недолгому восторгу человечества. Но мечта улетела, и суровое бремя мрачной реальности вновь легло на плечи Роберта. Что нужно отменять этому Марксу, подумал адвокат. Возможно, он боится умереть, пока не признается в чем-то. Он хочет сказать то, что я уже знаю: историю преступления госпожи. Я уверен, что он знал о Тайни. Я убедился в этом уже в тот вечер, когда впервые увидел его. Он знал о т а й н е и наживался на этом. Роберту Одли очень не хотелось возвращаться в э с с е к с Как он встретится с Кларой т о л б о й с теперь, когда знает о т а й н е судьбы ее брата? Сколько лжи он должен ей наговорить или как увиливать, чтобы скрыть от нее правду? И все же будет ли правильно рассказать ей т у ужасную историю, что должна бросить мрачную тень на ее юность и убить всякую надежду, какую она еще в тайне лелеяла? Он знал по собственному опыту, как можно надеяться вопреки всему, надеяться бессознательно, и мысль о том, что ее сердечко должно быть также разбито знанием правды, как и его собственное, была для него непереносима. пусть лучше она понапрасну надеется до самого конца, думал он, пусть лучше живет в поисках какого-нибудь ключа к тайне ее пропавшего брата, чем я сам дам ей в руки этот ключ и скажу, наши худшие опасения подтвердились, брат, которого ты так любила, был подло убит в пору своей многообещающей молодости. Но Клара толбо исписала ему, умоляя как можно скорее возвратиться в Эссекс. Разве мог он отказать ей в просьбе, как бы болезненно ни было это для него? К тому же человек, возможно, умирает, и у м о л я е т его приехать. Не будет ли жестоко отказаться ехать без необходимости оттягивая время? Он посмотрел на часы. Без пяти минут девять. После ипсвичского почтового, отправлявшегося из Лондона в половине девятого, поездов до о т д л и больше не было. Но и ш е р е д и т а был поезд, отбывающий в одиннадцать и делающий остановку в б р е н т в у д е между двенадцатью и часом ночи. Роберт решил ехать этим поездом и дойти пешком из б р е н д ф у д а до Одли около шести миль. У него оставалось еще много времени, и он сидел мрачно размышляя у огня и удивляясь тем странным событиям, что заполнили его жизнь за последние полтора года, вставшим словно сердитые тени между его ленивыми привычками и им самим. Бог мой, думал он, куря вторую трубку. Разве можно сейчас поверить, что это я л о д о р н и ч а л целыми днями, сидя в кресле, читая поле декока и куря мягкий турецкий табак, заглядывал в ложе для прессы, чтобы посмотреть новую карикатуру и заканчивал вечер чтением Клушицы и Вороны. отбивными и бледным Элем Уэванса. Неужели это для меня жизнь была сплошным вихрем удовольствий? Неужели это я был одним из мальчишек, что катались на деревянных лошадках, в то время как другие ребята бегали босоногие по грязи и трудились в поте лица, чтобы заслужить покататься на лошади, когда работа закончена? Видит Бог, с тех пор я познал науку жизни, и теперь мне непременно нужно влюбиться и исполнять трагические песнопения в добавлении к жалким в з д о х а м и стонам. Клара Толбейс, Клара Толбейс, скрыта ли в глубине твоих карие глаз милостивая улыбка? Что вы мне скажете, если я признаю, что люблю вас так же искренне, как оплакивал судьбу вашего брата, что из моей дружбы с убитым выросла новая сила и новые жизненные цели, с т а в ш и е еще крепче при знакомстве с вами и удивительным образом изменившей меня? Что она ответит мне, а? Бог знает, если вдруг ей понравится цвет моих волос или звук моего голоса, быть может, она выслушает меня. Но будет ли она долго внимать мне, если я люблю ее искренней чистой любовью, если я буду постоянен, честен и предан ей? Едва ли. Это может тронуть ее и вызвать жалость, но не больше. Надеюсь, что бедная маленькая Алисе найдет себе какого-нибудь светловолосого саксонца в путешествии. Надеюсь, что его мысли устало унеслись прочь и потерялись. Как мог он на что-то надеяться, пока его преследовал ужасный призрак непохороненного тела его друга? Он вспомнил историю, отвратительную, страшную и все же восхитительную историю, от которой в один зимний вечер кровь застыла в его жилах. Историю о человеке, возможно, маньяке, повсюду преследуемом видением непогребенного князя, который не мог п о к о и т ь с я в своем неосвещенном укрытии. А что, если эта история повторяется? Что, если его отныне будет преследовать призрак убитого Джорджа Толбайса? Он отбросил волосы солба и нервно оглядел небольшую уютную комнату. Ему не очень понравились темные тени в углах. Дверь г а р д е р о б н у ю была открыта. Он встал и закрыл ее, резко повернув ключ в замке. Недаром я начитался Александра Дюма и Уилки Колинза, прошептал он. Мне хорошо знакомы их фокусы, крадущиеся шаги за спиной, приводящие в ужас белые лица за окном, светящиеся глаза в сумерках. Не странно ли это, когда ваш добродушный друг, за всю свою жизнь не сделавший ничего плохого, способен на любое зло в тот момент, когда становится привидение? Завтра я зажгу газовые лампы и попрошу старшего сына миссис Мелани поспать в прихожей. Малый хорошо играет на расчёске и составит мне приятную компанию. Мистер Одли устало походил по комнате. Не имело смысла покидать Темпл до д е с я т часов, и даже тогда он наверняка доберется до станции на полчаса раньше. Он устал от курения, смягчающее наркотическое влияние само по себе приятно, но нужно иметь чрезвычайно необщительный нрав, чтобы после полудюжины выкуренных трубок не почувствовать потребность в собеседнике, на которого можно задумчиво посматривать сквозь бледно-серый табачный туман и получить дружеский взгляд в ответ. Не думайте, что у Роберта Уодли не было друзей, потому что он так часто оказывался в одиночестве в своих тихих комнатах. Тамрачная цель, что так круто перевернула всю его беззаботную жизнь, разъединила его с былыми товарищами, и только по этой причине он был один. Он отдалился от старых друзей. Как мог он сидеть с ними на дружеских вечеринках или за приятными небольшими обедами, где реколлилось шампанское? Как мог он сидеть среди них, слушая их беззаботную болтовню о политике и опере, литературе и скачках, театрах и науке, скандалах, теологии, когда на нем висел ужасный груз тех темных страхов и подозрений, что неотступно следовали за ним днем и ночью? Он не мог. Он отдалился от тех людей, как будто и вправду был полицейским детективом, имеющим дело с низкими людьми, и уже не был подходящей компанией для честных джентльменов. Он перестал заглядывать в привычные любимые местечки и заперся в своих уединенных комнатах с постоянной тревогой за своего единственного товарища, пока не стал таким же нервным, каким в конечном счете делает постоянное одиночество даже самого сильного и умного человека, как бы он ни п о х в а л я л с я своей силой и умом. Часы н а церкви Темпла и часы святого Дунстана, святого к л и м е н т а и сотни других церквей, чьи колокольни возвышались над крышами домов у реки, пробили наконец десять часов. И мистер Одли, надевший шляпу и пальто, еще полчаса назад вышел в маленькую прихожую и запер за собой дверь. Он опять подумал о том, чтобы взять к себе Патрика, как называла м и с т е с Мелани своего старшего сына. На следующий день ю н о ш а будет у него, и если п р и з р а к злополучного Джорджа Толбейса вторгнется в т о р н и ц я в э т и мрачной к о м н а т ы ему придется проложить себе путь через тело Патрика, прежде чем добраться до комнаты, где спал владелец квартиры. Не смейтесь над бедным Робертом от того, что он стал ипохондриком, услышав ужасный рассказ о смерти своего друга. Нет ничего более тонкого и хрупкого, чем невидимая грань, на которой всегда балансирует разум. Сумасшедший сегодня и в своем уме завтра. Кто может забыть о докторе Сэмюэле Джонсоне, з а я д л ы й с п о р щ и к х в клубе, серьезный представительный, суровый, безжалостный, строгий наставник мягкого Оливье, друг Гарика и р е й н л с а сегодня вечером? И уже завтра перед закатом солнца слабый несчастный старик, которого нашли добрые мистер и миссис Трейл, стоящим на коленях в своей уединенной комнате в детском страхе и смятении, молясь милостивому Боженьке, чтобы он сохранил ему разум. Я думаю, воспоминание о том страшном дне должно было научить доктора крепко держать руку, когда он брал подсвечник и с него ручьем тек расплавленный воск на дорогой ковер его прекрасной покровительницы. И воспоминание это могло бы иметь более длительное воздействие и научить его быть милосердным, когда жена пивовара тоже сошла с ума и вышла замуж за того негодяя итальянского певца. Кто не был безумен в какой-нибудь час одиночества в своей жизни, кто застрахован от нарушения равновесия? Флитстрит была пустына н в этот час, и Роберт Одли, находясь в таком состоянии, когда повсюду м е р е щ а т с я призраки, едва ли удивился бы, увидев компанию Джонсона, б с ч и н с т в у ю щ у ю в свете фонарей, или слепого Джона Милтона, ь спускающегося со ступенек церкви Святого Брайда. Мистер Одли сел в кэп на углу Фарингдон-стрит, и экипаж быстро помчался громыхая через открытый Смитфилдовский рынок, через лабиринт закоптелых улиц, выходивших на широкий бульвар ф и н с б е р и Никто и никогда не видел п р и в е д е н и й в к э б е подумал Роберт. Даже Дюма еще до этого не додумался. Он бы сумел это изобразить, если бы такая мысль пришла ему в голову. Возвращающийся фиакре, честное слово, неплохое название, рассказ о каком-нибудь мрачном джентльмене в черном, который нанял экипаж и не сошелся в цене с возницей, обманом заманил его в пустынное место и вдруг обернулся каким-нибудь чудищем. к э п прогрохотал по крутому подъему к станции ш е р е д и т и Роберт вышел у дверей этого непривлекательного строения. На полуночный поезд было мало пассажиров. Роберт прошелся по длинной пустынной деревянной платформе, читая огромные объявления, длинные буквы которых казались серыми призраками в туском свете ламп. В купе он оказался совсем один, совсем один. Но разве за последнее время не созвал он то призрачное сборище самое живучее изо всех компаний? Тень д ж о р ж и Толпы с а п р е с л е д о в а л а его даже в мягком купе первого класса. в ы г л я д ы в а л а она из его спины, когда он смотрел в о к о ш к о неслась впереди быстрого поезда в ту ч а щ у в н е о с в е щ е н н ы й тайник, где п о к о и л и с ь бренные останки мертвеца, позабытые и позаброшенные. Я должен достойно похоронить своего друга, думал Роберт, когда проносившийся над ровными полями холодный ветер обдал его своим ледяным дыханием. Я должен это сделать, иначе я умру от паники, что охватила меня сегодня. Я должен это сделать, невзирая на опасность любой ценой, даже ценой того разоблачения, что вернет безумную женщину из ее укрытия и поместит ее на скамью подсудимых. Он обрадовался, когда поезд остановился в б р е н д ф у д е около двенадцати ночи. Только еще один пассажир вышел на маленькой станции, дородный скотовод, ездивший в театр посмотреть трагедию. Сельские жители всегда смотрят трагедии. Им не нужны легкие водевили. Им не нужны красивая гостиная, модная лампа или французское окно, доверчивый муж, легкомысленная жена, изящная служанка госпожи, постоянно вытирающая пыль с мебели и докладывающая о гостях. Им нравятся достойные, м о н у м е н т а л ь н ы е трагедии из пяти актов. Роберт Одли беспомощно о гляделся, выйдя из Брендфуда и спустившись по пустынному холму в долину, лежащую между городком и другим холмом, на котором хрупкое унылое строение Таверна Касл так долго сражалось со своим врагом ветром, чтобы уступить наконец союзу старого противника с новым и более яростным врагом и оказаться сметенный, словно сухой лист. Какая грустная прогулка, промолвил мистер Одли, глядя на п у с т ы н н у ю дорогу, лежащую перед ним, словно одинокую тропу в пустыне. Грустная прогулка для несчастного бедняги между двенадцатью часом ночи в холодную мартовскую ночь без лунного сияния в черном небе, так что можно и за сомневаться в существовании этого светила. Но я доволен, что приехал, думал адвокат. Если этот бедный горемык а умирает и действительно хочет меня видеть, я был бы негодяем, если подказался. Кроме того, она желает этого, она желает этого, и что мне делать, как не повиноваться ей? Помоги мне, Господь. Он остановился у деревянной ограды, окружающей дом приходского священника в Маунт-Стейнинге, и посмотрел на решетчатые окна этого простого жилища. Ни в одном из них не горел свет, и мистеру Одли пришлось уйти, найдя слабое утешение лишь долгом с о з е р ц а н и и дома, давшего приют той единственной женщине, перед чьей непобедимой силой пала неприступная крепость его сердца. Только груда черных руин осталась на том месте, где однажды таверна Касл дала бой ветрам. Холодный ночной ветерок проносился над несколькими обломками, которые пощадил огонь, кружил над ними, разметал их в разные стороны, швыряя в Роберта кучи пепла и золы, о б у г л и в ш и е с я щепки. В половине второго ночной странник вошел в деревню Одли и только там он вспомнил, что Клара Толбис не написала ему, в какой стране искать коттедж, где находился Люк Маркс. д о у с о н рекомендовал забрать несчастного в дом его матери. Мало по м а л у вспомнил Роберт. И наверняка д о у с о н лечит его. Он покажет мне дорогу. Следуя своему решению, мистер Одли остановился у дома, где жила Элеан Толбейс до своего второго замужества. Дверь в небольшую приемную врача была открыта. Внутри горел свет. Роберт толкнул двери и заглянул внутрь. Врач стоял у к о н т о р к и из красного дерева, смешивая жидкое лекарство в мензурке. Его шляпа лежала рядом. Несмотря на поздний час, он очевидно только что пришел. Из маленькой смежной комнатки его помощника доносился звучный храп. Извините, что побеспокоил вас, мистер Доусон, заговорил Роберт, когда врач поднял голову и узнал его. Но я приехал навестить Макса, который, как я слышал, в плохом состоянии, и хотел попросить указать мне, где дом его матери. Я покажу вам дорогу, мистер Одли, ответил врач. Я сам сию минуту иду туда. Он так плох? Хуже некуда. Единственное, что может произойти, это то, что он скоро окажется вне досягаемости любых земных страданий. Как странно, воскликнул Роберт. Мне показалось, что он не очень пострадал. У него мало ожогов. Будь это не так, я бы никогда не посоветовал увести его из м а у н т й н и н г а Свое дело сделал сильный шок. Его здоровье было подорвано привычкой к алкоголю. И он полностью его лишился после внезапного ужаса той ночи. Последние два дня он был в сильной горячке, но сегодня он немного спокойнее. И боюсь, что еще до завтрашней ночи мы потеряем его. Мне сказали, что он хотел видеть меня, заметил мистер Одли. Да, равнодушно ответил врач. Фантазия больного, без сомнения. Вы вытащили его из горящего дома и сделали все, чтобы спасти его жизнь. Думаю, несмотря на свою грубость, он думает об этом. Они вышли, и мистер д о у с о н запер дверь приемной. Возможно, в кассе были деньги, так как едва ли сельский аптекарь мог опасаться, что даже самый дерзкий взломщик подвергнет опасности свою свободу в поисках голубых таблеток, нюхательной соли или Александрийского листа. Врач повел его вдоль тихих улиц, и вскоре они свернули на узкую дорожку, в конце которой Роберт Одли увидел мерцающий свет, говорящий о том, что кто-то бодрствует у посели больного и умирающего. И казавшийся таким бледным и печальным в глухой час ночи, он с и я л из окошка того коттеджа, где лежал Люк Маркс, у постели которого дежурили его жена и мать. Мистер Доусон поднял щеколду и прошел с Робертом Одли в гостиную этого небольшого жилища. Она была пуста, лишь на столе с шипением п о т р е с к и в а л а с а л ь н ы е с в е ч а Больной лежал в верхней комнате. Сказать ему, что вы здесь? – спросил мистер д о у с о н Да, да, пожалуйста. Но будьте осторожны. Известие может с волновать его. Я не спешу и могу подождать. Позовите меня, когда можно будет. Врач кивнул и мягко поднялся по узкой деревянной лестнице, ведущей на верхний этаж. Мистер Доусон был хорошим человеком, и действительно, приходской врач обязательно должен быть хорошим, деликатным, добрым и мягким, иначе несчастные пациенты, не имеющие золота и серебра, могут пострадать от мелочного п р е н е б р е ж е н и я и грубости, которые не так-то легко доказать перед стражами закона, но которые не менее горько переносить в лихорадочные часы болезни и боли. Роберт Одли сел у холодного очага и печально о гляделся. В углах маленькой комнатки притаились тени в тусклом свете сальной свечи. Полустертый циферблат восьмидневных часов, стоявших напротив Роберта Одли, казалось, смущал его своим пристальным взглядом. Ужасные звуки, исходящие от таких часов после полуночи, не нуждаются в описании. В трепетной тишине прислушивался Роберт к тяжелому, м о н о т о н н о м у тиканью, как будто часы отсчитывали секунды о с т а в ш и е с я умирающему и с мрачным удовлетворением сдерживали их. Еще одна минута, еще одна, еще одна. Казалось, в торе ли часы, пока мистер Одли не почувствовал желание швырнуть в них шляпой, в надежде унять этот печальный однообразный отсчёт. Он с облегчением услышал тихий голос врача, выглянувшего с лестницы и сообщившего, что Люк Маркс очнулся и хочет его видеть. Роберт осторожно, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице и снял шляпу, наклонив голову, чтобы войти в низенькую дверцу убогой комнатки. Он снял шляпу перед этим простым крестьянином, потому что ощущал присутствие чего-то еще более ужасного, что витало по комнате и жаждало, чтобы его впустили. Феба Маркс сидела у изножья кровати, устремив пристальный взор на лицо мужа. Во взгляде ее бледных глаз не было нежности, лишь острое тревожное беспокойство. Она боялась подступающей смерти, а не потери мужа. У камина старушка гладила белье и готовила бульон, который едва ли будет нужен ее сыну. Больной лежал на кровати, голова п о к о и л а с ь на подушках. Его грубое лицо было смертельно бледным, огромные руки беспокойно двигались по одеялу. Феба читала ему. Открытое Евангелие лежало среди бутылочек с лекарством на столике у кровати. Все предметы в комнате были чистыми и аккуратными и несли на себе печать опрятности, что всегда было отличительной особенностью Фебы. Молодая женщина поднялась, когда Роберт Одли шагнул за порог комнаты и поспешила к нему. Позвольте мне минутку поговорить с вами, сэр, прежде чем вы побеседуете с Люком, нетерпеливо прошептала она. Ради бога, дайте мне вначале поговорить с вами. О чем эта девица с т о л к у е т там? – спросил больной с приглушенным рычанием, хрипло замершим на его губах. Он был свиреп даже в своей слабости. Его тусклые глаза замутил глянец смерти, но они все еще следили за Фебой острым недовольным взглядом. Чего она хочет? – спросил он. Я не потерплю заговора против меня и сам хочу поговорить с мистером Одли. Что бы я ни сделал, я сам за все отвечу. Если я совершил зло, то исправлю его. Что она говорит? Она ничего такого не говорит, сыночек, ответила старушка, подойдя к сыну, явно не очень подходящему для столь нежного обращения. Она только говорит джентльмену, как тебе плохо, мой хороший. То, что я хочу сказать, я скажу только ему. Запомни, прорычал Люк Маркс, и только за то, что он сделал для меня прошлой ночью, конечно, любимый. Успокаивающе ответила старушка. Она не придавала большого значения настойчивым словам сына, полагая, что это бред. То бредовое состояние, в котором Люку представлялось, как его тащат целые мили сквозь горящий кирпич и з в е з т к у швыряют в колодцы, вытаскивают из глубоких ям заволосы и подвешивают в воздухе огромные руки, появившиеся из облаков, чтобы забрать его с твердой земли и швырнуть в хаос, и другие дикие ужасы и галлюцинации, бушевавшие в его расстроенном воображении. Феба Маркс потащила мистера Одли из комнаты на узкую лестничную площадку. Она была так мала, что два человека едва могли стоять на ней, рискуя удариться о стену или упасть на лестницу. О, сэр, я так хотела поговорить с вами, горячо зашептала Феба. Вы помните, что я сказала вам в ту ночь, когда был пожар? Да, да. Я сказала своих подозрениях и все еще так думаю. Да, я помню. Но кроме вас я ни с кем ни словом об этом не обмолвилась, сэр. И я думаю, что Люк все забыл о той ночи. Я думаю, он забыл обо всем, что было до пожара. Он был пьян, когда гос, когда она пришла в Касл, и я уверена, так ошеломлен и напуган огнем, что все на чисто стерлось из его памяти. В любом случае, он не догадывается о том, что я подозреваю, иначе он всем рассказал бы об этом. Но Люк так зол на госпожу и говорит, что если бы она купила ему таверну в б р е н д ф у д е или Челмсфорде, этого бы не случилось. Поэтому я хотела просить вас, сэр, чтобы вы ничего не говорили Люку. Да, да, я понимаю, я буду осторожен. Я слышала, госпожа уехала из к о р т с а сэр. Да, она никогда не вернется, сэр, никогда. но там, куда она уехала с ней, будут хорошо обращаться, не будут жестоки. Нет, к ней будут хорошо относиться. Я рада этому, сэр. Прошу прощения, что беспокою вас этим вопросом, сэр. Но госпожа была д о б р о й хозяйкой. Из комнатки послышался слабый хриплый голос Люка, сердито требующий, чтобы эта девица перестала зевать. И Феба, приложив палец к убам, повела мистера Одли обратно к больному. Мне не нужна ты, решительно заявил мистер Маркс, когда его жена вошла в комнату. Мне не нужна ты. Тебе нечего слушать, что я собираюсь говорить. Мне нужен только мистер Одли. Я желаю говорить с ним наедине и ч т о б не подслушивала по д в е р ь ю дорогуша. Можешь спуститься вниз и там остаться и забрать с собой мать. Слабой рукой больной указал на дверь, через которую его супруга покорно удалилась. Я и не хочу ничего слушать, Люк, сказала она. Но надеюсь, ты ничего не скажешь против тех, кто был так добр и щедр к тебе. Я скажу все, что захочу, с в и р е п о ответил мистер Маркс, и не собираюсь выслушивать твои советы. Хозяина Кассл ничуть не изменили его предсмертные страдания, как бы ни были они с к о р о т е ч н ы и жестоки. Быть может, слабый мерцающий свет, столь далекий от его жизни, пытался сейчас пробиться сквозь черную тьму его невежественной души. Возможно, наполовину сердитая, наполовину у г р ю м о й раскаяние вынуждало его делать яростные попытки искупить свою жизнь, такую эгоистичную, пьяную, излобную. Как бы там ни было, он облизнул свои потрескавшиеся губы и, обратив свои запавшие глаза на Роберта Одли, указал ему на стул у кровати. Вы поиграли мной, мистер Одли, начал он вскоре. Вы вытряхнули из меня душу, топтали и швыряли меня под джентльменски, пока я стал ничто в ваших руках, и вы видели меня насквозь, и вывернули меня наизнанку, пока не стали думать, что знаете столько, сколько и я. У меня не было особых причин быть вам благодарным, если бы не пожар в Касл той ночью. За это я вам признателен. Вообще-то я не испытываю особой благодарности господам. Они всегда дают мне то, что не нужно: суп, одежду, уголь. Но, господи Боже мой, они поднимают такой шум вокруг этого, что я готов швырнуть им все это обратно. Но когда джентльмен идет, рискует своей жизнью, чтобы спасти такого пьяного грубияна, как я, самого пьяного изо всех. то этот грубиян чувствует благодарность к нему и хочет сказать, прежде чем умрет. И он видит по лицу врача, что ему недолго осталось. Спасибо вам, сэр, я вам обязан. Люк Маркс протянул свою левую руку мистеру Одли, правая была обожжена и перевязана. Молодой человек обеими руками взял эту грубую ладонь и сердечно ее пожал. Мне не нужно благодарности, Люк Маркс, сказал он. Я был рад оказать вам услугу. Мистер Маркс ничего не ответил. Он спокойно лежал, задумчиво глядя на мистера Одли. Вы были так странно привязаны к этому джентльмену, что еще в корте, сэр, не так ли? Промолвил он наконец. Роберт ц е п и л с я при упоминании своего убитого друга. Вы были странно привязаны к этому мистеру Толбейсу, как я слышал, сэр? Повторил Люк. Да, да, ответил Роберт нетерпение. Это мой лучший друг. Я слышал, слуги в корте говорили, как вы переживали, что не могли найти его. Хозяин гостиницы Солнце говорил. Как вы были встревожены, если бы они были братья, сказал он, имея вас в виду, то не могли бы волноваться больше, потеряв друг друга. Да, да, я знаю, знаю, поспешно сказал Роберт. Ради бога, не говорите об этом. Не могу сказать, как сильно меня это мучит. Неужели вечное г о будет преследовать призрак не похороненного друга? Он пришел, чтобы утешить больного, но даже здесь за ним неотступно шла неумолимая тень. Даже здесь ему напоминали о тайном преступлении, о мрачившем его ж и з н ь Послушайте меня, Маркс. Серьезно, сказал он, поверьте, я принимаю ваши слова благодарности, я очень рад оказать вам услугу, но прежде чем вы продолжите, разрешите обратиться к вам с просьбой. Если вы посылали за мной, чтобы рассказать о том, что случилось с моим другом, умоляю не затрудняться. Вы не можете сообщить мне ничего, чего бы я уже не знал. Самое худшее, что вы можете сказать о женщине, бывшей однажды в вашей власти, уже известно мне от нее самой. Ради Бога не говорите ничего. Вы не можете сказать ничего, чего бы я уже не знал. Люк Маркс задумчиво смотрел на серьезное лицо Роберта, и какая-то смутная тень, похожая на улыбку, пробежала по изможденному лицу больного. Я не могу сказать ничего, что не было бы известно вам, спросил он. Ничего. Тогда и не стоит пытаться, задумчиво заметил больной. Она рассказала вам, спросил он, немного помолчав. Я должен просить вас, Маркс, оставить эту тему, сурово ответил Роберт. Я сказал вам, что не желаю слышать об этом, чтобы вы не узнали, вы торговали этим. Какими тайнами вы не овладели, вам платили за молчание. Вы бы лучше хранили молчание до конца. Неужели? Шепотом воскликнул Люк Маркс в возбуждении. Неужели мне лучше молчать до конца? Да. Вы торговали вашим секретом и вам платили за молчание. Будет честно, если вы выполните обещание до конца. Это теперь-то? Неприятно ухмыльнулся мистер Маркс. Но предположим, у госпожи одна тайна, а у меня другая. Как быть тогда? Что вы имеете в виду? Предположим, я давно мог кое-что рассказать и сделал бы это, если бы ко мне получше относились, если бы то, что мне причиталось, отдавали мне спокойно и добровольно, а не швыряли как к о с ь собаки, чтобы она не кусалась. Предположим, если бы не это, я бы все рассказал. Что тогда? Невозможно описать ту страдальческую победную ухмылку, осветившую его изможденное лицо. Он в бриту, подумал Роберт. Я должен быть терпеливым с ним. Было бы странно, если бы я не смог быть терпеливым к умирающему. Какое-то время Люк Марк с лежал, глядя на Роберта с этой победной ухмылкой. Старушка, уставшая от долгих часов без сна у постели умирающего сына, к л е в а л а носом у огня, на котором кипел никому не нужный бульон. Мистер Одли терпеливо ожидал, пока больной снова заговорит. Каждый звук был отчетливо до боли слышен в этот глухой час ночи. Осыпание залы в очаге, зловещее потрескивание горящих углей, медлительные и тяжелые тиканье угрюмых часов в комнате внизу, тихое завывание мартовского ветра, словно глаз английского духа, стоны которого предвещают смерть, х р и п л о е дыхание больного. Все звуки с л и в а л и с ь в о едино, единый голос мрачного предзнаменования в гнетущей тишине дома. Роберт сидел, закрыв лицо ладонями, и размышляя о том, что будет с ним теперь, когда раскрыта тайна его друга и мрачная история Джорджа Толбейса и его злосчастной жены закончилась в бельгийском доме для умалишенных. Что станет с ним? Он не имел права претезать на любовь Клары Толбейс, поскольку решил сохранить ужасную тайну. Как мог он встретиться с ней, утаив от нее этот секрет? Разве мог он когда-нибудь заглянуть в эти серьезные глаза, не выдавая правды? Он чувствовал, что вся его сдержанность разобьется в дребезги перед испытующим взором этих спокойных к а р и х глаз. Если он действительно решил хранить эту тайну, он не должен больше видеть ее. Раскрыть тайну означает отравить жизнь Клары. Разве мог он, исходя из собственных эгоистичных мотивов, рассказать ей ту страшную историю? Или разве мог он подумать, что, услышав ее, она позволит своему убитому брату лежать неотмщенным и позабытым в своей неосвещенной могиле? Окруженный со всех сторон этими трудностями, казавшимися совершенно непреодолимыми, потеряв всю легкость своего характера из-за груза, который так долго был на его плечах, Роберт Одли беспомощно смотрел на жизнь, о ж и д а в ш у ю его, и думал, что намного лучше было бы для него погибнуть среди горящих руин таверны Касл. Кто пожалел обо мне? Никто, кроме бедной маленькой Алисии, думал он, да ее горе будет быстротечно. Заплачет ли обо мне Клара Толбейс? Нет, она будет сожалеть обо мне лишь как о потерянном звене в загадке смерти ее брата. Она только.